Восемь пятьдесят. Я спустилась по лестнице с нашего четвертого этажа. Все-таки хорошо, что лифты давно отменили, кроме тех, что в министерских высотках. Как говорит моя бабушка, с тех пор задницы стали меньше. Ей, конечно, видней. Я не застала мир с лифтами и эскалаторами повсюду. Мы с Никой надеялись, что когда родим ребенка, сможем подать заявку на переезд в таунхаус — У семьи с детьми приоритет на получение личного маленького садика. Это, конечно, мечта. Но нам выпал мальчик. Значит, пока не судьба. Продолжим бегать вверх вниз по лестнице. Туфли уже слегка размягчились по ноге, а я шла и всё оттачивала реплики, которые могла бы бросить Нике. Ну и что, что одни туфли? Ну и что, что коричневые? Главное, они были целые и не жжали. порвутся, отремонтирую. А если нельзя уже будет отремонтировать, сдам в утиль и куплю новый. Что тут плохого? Когда случилась катастрофа, вернее, когда её удалось обуздать и надо было решать, как жить дальше, раз уж старый мир рухнул, была принята декларация достаточного комфорта. Уровень жизни 2024 года взяли за основу с некоторыми, конечно, поправками. Смысл её прост: Хватит. Хватит давиться едой, вещами, мусором. Достаточно — это значит, что человеку уже хорошо, но еще не вредит экологии. Декларация достаточного комфорта была чуть ли не первым документом нового правительства. У нее сначала было много противниц, но и они заткнулись, когда исчезли последние мусорные свалки. Концепция себя оправдала в действии. Декларацию теперь проходит в школе, и оспаривать её сейчас может только человек, склонный к истерикам и преувеличениям, такой как Ника. Одна пара повседневных туфель это и есть достаточный комфорт. А мобильный телефон необходимость. Мимо проехал трамвай, я не успела заметить номер. Трамваи необходимы тоже. А вот автомобили нет. даже электрические, потому что электромагнитные загрязнения ничуть не лучше выхлопных газов. У меня есть много чего сказать Нике, но когда у нее на лице появляется эта кислая мина, я сжимаюсь. Мне сбежать хочется, а не говорить. На ходу я вынула телефон, чтобы проверить время. Кажется, всерьез опаздываю. Резкий хлопок в ладоши прямо у лица чуть не заставил меня подпрыгнуть. Незнакомая женщина засмеялась. Не глядите в телефон на ходу. Я ответила улыбкой и бросила телефон в сумку. Мимо шелестели велосипеды. В это время все едут на работу или идут в чёрно-бело-серо-бежевой толпе, иногда весело мелькали неоново-жёлтые мешковатые комбинезоны мужчин. Их зеркальные стёкла-маски и чёрные шланги блестели на солнце. Встречные прохожие то и дело невольно смотрели на мои ноги, на туфли, и каждая наверняка думала: "Эх, дуры я, надо было и мне туфли надеть. Не так уж холодно". Ногам было легко и прохладно. Как же приятно после зимы с её ботинками и сапогами вот так шагать, чувствовать неровности тротуара, холодок воздуха, слепящее солнце, на голых деревьях уже набухли почки. Скоро всё подёрнется зелёным пухом, а потом уже и не разглядеть будет домов за листвой. Москва прекрасна весной. Я пристроилась в хвост очереди на трамвайной остановке. Экран стена замерцал голубым, надпись сообщила: "Ожидание 6 минут" и осыпалась. Брызнули розовые сердечки. Такой пронзительный цвет, что все в очереди повернули головы. Мужчина апреля пообещал экран. Лицо. Ну и тип, заметила женщина впереди меня. Лица не видно, только затылок с седоватым каре, но голос противный, резкий. Странный, с готовностью отозвалась другая сзади. Согласна. Как будто я уже где-то видела это длинное, тонкое лицо, острые скулы, впалые щёки, подбородок с ямочкой. не похож на привычных жизнерадостных весенних календарных мужчин. Смотрит из-под лобья, чуть хмуро, из-под упавших на лоб длинных тёмных кудрей. Одет не в привычную чёрную учительскую униформу, а в белую рубашку, расстёгнутую на груди. Портрет чёрно-белый, в ретро-стиле. Непонятно, какого цвета у него глаза, видно только, что светлые. Наверное, серые или голубые. Теперь мы целый месяц повсюду будем видеть это лицо, оно станет частью пейзажа, мы постепенно перестанем его замечать. А пока у него есть имя, профессия, возраст. Том, учитель, 19 лет, сообщает постер. Опять учитель, уже третий раз за год. Календари это всё общее ежемесячное развлечение. У каждой есть мнение, как надо, как не надо, кого отбирать, кого нет. Всё замечено, принято к сведению, сколько было блондинов, сколько брюнетов, всё посчитано. Мне январь понравился. Кузнец, фартук, мышцы, огонь. Вот это я понимаю. А тут щуплый мальчишка. Скоро что, совсем детей ставить начнут? Я голосовал за другого. Вот тот был настоящий викинг. Блондин вот с такой бородой. Не унималась женщина, которая начала дискуссию. Та самая, с противным голосом. Все горячо включились в разговор, и реплики посыпались одна за другой. Зачем только сообщать имя и все остальное? А что? Мне нравилось, когда это была такая безымянная мечта, тайна. Разве не приятно знать, что это конкретный человек? Зачем? Зачем? снова вступила первая женщина и раздражённо добавила Это всё бред Греты. Точно, это от неё пошло. Мужчины, их неповторимые индивидуальности, их права, бла-бла-бла. Скоро в календари начнут и страшных сов, и жирных, и коротышек. Она оглянулась за поддержкой. Но реплика повисла. Такие темы могут привести к спору, спор к конфликту, а конфликт вреден для общества. Все сделали вид, что не слышали. А та, что ляпнула, сделала вид, что ничего не говорила. О, вы в туфлях, произнёс кто-то позади меня. А я дура, надо было и мне туфли надеть. Ужас, как ботинки надоели. Лицо апреля осыпалось пикселями. Голубая надпись сообщила: Ожидание 2 минуты. У нас в России длинная зима. Приветливо улыбнулась я. Один из тех бесценных фактов, с помощью которых незнакомые люди поддерживают разговоры, демонстрирующие себе и окружающим: вот ты, а вот я. Я тебя вижу, а ты видишь меня, и все мы славные люди всегда готовы прийти друг другу на помощь, если что. Хотя все знают, что никакого если что не случится. Москва безопасный город, а в России, согласно статистике, 93,8% смертей смерти от старости. Если, конечно, не учитывать мужчин. Хоть взять вот эту очередь. Доброжелательные лица, спокойные взгляды, в осанке и жестах довольство собой, своей жизнью. Мне захотелось рассказать этим чужим, приветливым и милым женщинам, что нам сегодня выпал мальчик, и, может быть, он, этот мальчик, окажется на календаре в каком-нибудь далёком будущем апреле. Никто из них не начал бы ахать или сочувствовать. Наоборот, меня бы по-сестрински поздравили, подбодрили. Многие даже радуются такой возможности целый год получать зарплату госслужащей и при этом отдыхать от работы. Опять брызнули розовые сердечки. Мущина апреля. Но теперь женщины на остановке готовы были делиться мнениями, и дискуссия вспыхнула по новой. Ну, не знаю. Жидковат как-то. Вы думаете? Вроде просто худенький. Мужчина должен выглядеть, как мужчина. Рослый, чтобы мышцы были, рельеф. А еще мне татуировки нравятся. Они очень мужественно выглядят. У нас в отделе все дружно голосовали за другого. Как этот задохлик вообще прошел? Да ну зря вы. Этот тоже симпатичный. В своем роде. Да, вы правы. Поспешила согласиться любительница татуированных селачей. Ибо в нашем обществе все открыты чужим точкам зрения и все уважают мнение, с которым не согласны. Глаза красивые. По-моему, ракурс неудачный. Уважают, конечно, уважают, но покритиковать ведь тоже хочется. Согласна. Что за ракурс? Покажите уж задницу, это же календарь. Они ему рубашку расстегнули. Почти видно живот. Все философски умолкли, посмотрели на портрет под этим углом. Что в мужчине важнее: торс или задница? Вечный бытийный спор. Но экран опять моргнул, апрель осыпался, ожиданий 2 минуты. Снова апрель. И дебаты возобновились. Будто из клиники выписали. Сейчас такое модно. У него и задница небось плоская, схватить не за что. Зато он учитель, умный, наверное. Наверное, и с ним интересно разговаривать. Господи, о чём с мужиками вообще разговаривать? Спора пять как-то неприятно закипел. Учерит это почувствовала, я прямо слышала, как женщины дружно принялись соображать, как бы восстановить атмосферу благодушия, безопасности, поддержки. Верно? Рот у мужчины должен быть занят, — задорно выпалила одна из них. Не бог весть, какой юмор, но все благодарно засмеялись. Подошел трамвай, вышла кондуктор в форменном жилете, откинула ступеньку, выдвинула рамку сканера. Индекс массы тела. Женщины подходили по очереди, становились, рамка издавала писк, очередь двигалась, встала и я. «О, вы сегодня в туфлях!» — улыбнулась кондуктор. Веснушки, рыжая коса, приятное лицо. Я улыбнулась в ответ. Сканер пискнул. Кондуктор скосила глаза на цифры у себя в планшете. Ой-ой, небольшой переборчик. Её пальцы быстро забегали по буквам и цифрам. Этого не может быть, запротестовала я. Кондуктор показала экран. Перебор, да. Но я всё равно сказала: это какая-то ошибка. Да-да, закивали, засмеялись в очереди. Ага, я ничего не сделала, а оно само. Меня это здорово задело. Нечестно. Но я же проверила перед выходом. Я никогда не забываю такое. Я всегда знаю, сколько я съела и выпила. Все опять засмеялись. Кто-то меня подбодрил, мол, со всеми бывает, после выходных-то. Кондуктор задорно ткнула: "Отправить". Мой телефон звякнул. пришла электронная квитанция 600 баллов. Путь добры погасить штраф в течение 7 дней, с улыбкой напомнила кондуктор. Я прошла в салон, на ступеньку встала следующая. Какая у вас красивая сумка, сказала ей кондуктор. У неё для каждой было что сказать хорошего. Но 600 баллов, этого не может быть, это просто невозможно. Меня трясло от негодования. Я плюхнулась на сиденье, в окне мерцал экран. Апрель посмотрел на меня из-под лобья. Мальчик. Ну да, мальчик. И у нас будет мальчик. Может быть, будет похож на этого, когда вырастет. Но мы этого не узнаем никогда. Апрель осыпался. Вспыхнула выборы в парламент. Сначала добродушное лицо премьер-министра Татьяны, потом строгое лицо Греты. как всегда, без тени улыбки. «Она очень плохо выглядит», — подумала я. Дверь с шипением закрылась. «Много?» — посочувствовала женщина на соседнем сиденье. Я удивленно повернулась, не сразу сообразив, о чем она. «Штрафанули на сколько?» — уточнила женщина. «Шестьсот. Ну, ничего. Пара хороших пробежек — и все. Дело не в этом». А в чём? удивилась она. Я не виновата. Женщина ободряюще улыбнулась, вздохнула и уставилась в свой телефон. Мимо летел бульвар. Дело ведь не в штрафе, и попучиться права 600 баллов это немного, просто несправедливо. Я стала смотреть в окно, мимо неслись женщины на велосипедах. То ли от солнца, то ли от того, что в воздухе пахло весной, Все казались весёлыми и нарядными. Многие без шапок, с развивающимися волосами. Блестели стёкла их солнечных очков. Задумчивое лицо апреля покрывало весь фасад старинного четырёхэтажного дома. Том, учитель, 19 лет. Я опять на него засмотрелась, чуть шею не свернула. Трамвай остановился. Женщины начали выходить. Я вскочила, бросилась следом. «Вам же на арбат!» — спохватилась кондукторша. Я пожала плечами, поспешила к дверям. «А вот это правильно!» — весело крикнула мне в спину кондукторша. «Пешком! Я спешу за одну остановку!» Я помахала ей с тротуара. Трамвай с еле слышным шипением проехал мимо, из окон стреляли солнечные блики. Не видно, помахала ли кондуктор мне в ответ. «Конечно же, помахала!» Отсюда уже была видна моя сестра, одна из семи башен близнецов. Издали она казалась зелёным холмом, над которым развивается круглый трёхцветный государственный флаг. Белый круг, синий круг, а на месте красного круга красное сердце. После большого поворота все флаги стали круглыми, а не прямоугольными, как это было тысячелетиями в старом угловатом мире, мире мужчин. прямых линий, вертикалей. Моя бабушка бесится, что флаги теперь похожи на мишени. Стреляй прямо в сердце. Но бабушку бесит примерно всё. А, по-моему, это здорово, что в центре флага алое сердце. Человечно и немного смешно. Самоиронией ещё никому не вредило, особенно государству. Уже на подходе к нашей высотке на Арбате я почувствовала дыхание леса. В своё время каждую из семи высоток обнесли дополнительным ступенчатым фасадом, а на ступенях разбили хвойные и смешанные лесопарки. Это очень красиво. Семь курчавых зелёных башен придают московской панораме живописность. Каждая со временем превратилась в законченную экосистему. Сперва появились птицы, потом мелкие животные. Это здорово. Я предложила Лене повесить у окон кормушки. Всем в их отделе это страшно понравилось. Зимой особенно хорошо видно, кто живет в ветвях нашего здания биологической безопасности. Я подключила Лену к определителю птиц, и скоро у них составилась полная статистика посещений. Три вида синиц — сороки, белки и пять видов дятлов. Раз есть дятлы, то наш лесопарк уже можно назвать старым, рассказала я им. Они были очень рады, даже горды. Они это отдел самоубийств.